Наконец боль исчезла, сменившись долгожданным облегчением, и утомленный мозг словно погрузился в прохладу чистого родника, ласково омывающее усталость сознание. Тихое течение медленно несло медведя куда-то, не громко убаюкивая шелестом воды, а прибрежную гальку, и в этом состоянии умиротворения хотелось пребывать как можно дольше. — Медведь! Проснитесь, медведь! — чья-то рука бесцеремонно выдернула майора из ласковой купели. «Тревога! У нас аномалия на крыше базы! Просыпайтесь!» Майор открыл глаза и увидел перед собой раса, пытающегося привести его в чувство. В комнате уже горело освещение, признаков выброса не наблюдалось. Как это произошло? Здоровяк выбрался из спального мешка и принялся снаряжаться. Судя по УИПу, вместо обещанных Хайболитом двух часов он проспал двадцать два часа. Ну, хоть выброс прошел не так муторно, как обычно. Откуда она взялась? Я не виноват, на всякий случай уточнил раз. Когда выброс закончился, я на крышу вышел, моя очередь проверять была, а она там, на радиостанции сидит. Во время выброса спустилась. Почувствовала сложный механизм, они это любят. Поднявшись на крышу, медведь окинул взглядом поверх голов столпившихся обитателей базы сложившуюся картину. Внешне здесь ничто не изменилось. Над головой все так же нависала растянутая над крышей маскировочная сеть, без каких-либо рваных дыр или прорех. Наблюдательные посты по-прежнему находились на своих местах в диаметрально противоположных углах крыши. Посреди возвышалась нелепая конструкция вакуумного генератора и собранной под ним стационарной радиостанции. Все как до выброса. С той лишь разницы что теперь... В пяти метрах от радиостанции стоял шорох и кидался в нее гильзами. Гильзы не долетали до установленных друг на друге блоков метра полтора. Нечто невидимое подхватывало их, словно воронка, всливающая воду в ванне, и с тихим чавканем бесследно пожирала. Влажных шлепков, поглощаемых аномалией гильз, почти не было слышно. Звуки тонули в визгливом многоголосье уродливых птичьих стаи, возбужденно проносящихся над базой в сторону зеленой зоны. «Здоровая», – мрачно оценил Шорох, забрасывая в воронку очередную гильзу. «Метра четыре в диаметре, никак не меньше. Но вроде не пульсирует и пока не двигается». «Значит, неподвижная она», – определил Раз. «Выброс только что закончился, сейчас самое активное время. Если бы умела двигаться, то уже ползла бы на нас». Разное оборудование села, теперь оттуда уже не слезет, до последнего сидеть будет. Так что нам еще повезло. «Да уж везение несказанное», – хмыкнул медведь. «Четырехметровая аномалия на крыше базы». «Ее можно обойти», – заявил водяной, отвинчивая крышку на бутылке с водой. Он сделал несколько глотков и, как ни в чем не бывало, отправился к дальнему углу крыши. С правой стороны метров пять свободного пространства, не меньше. С левой, кстати, тоже пройти можно, но там безопасный коридор всего пару шагов шириной. Водяной сделал еще глоток и внезапно с подозрением уставился на верхний генератор малой вакуумной пары, отвечающий за добычу воды. А он не поломался от такого соседства? К нему подходить можно, я проверял. Нет, малая пара в порядке, успокоил Степанов. А вот эту, похоже, мы потеряли навсегда. Он с досадой поморщился. «И шестнадцать осколков вместе с ней. И, как я не догадался, извлечь их из оборудования перед выбросом. Могли бы спасти хотя бы шесть штук». «Там что-то светится», – водяной указал на поглощенную воронкой радиостанцию. «На приборах, с этой стороны, какие-то индикаторы горят, вроде даже цифры видно». «Это исключено», – нахмурилась профессор Николаева. Я лично обесточивала станцию непосредственно перед выбросом. Это стеклянные поверхности бликуют на солнечном свете. — Да тут свет-это, спыркнул водяной, — от нашего зеленого неба. И индикаторы разноцветные, стрелки на приборах шевелятся. Вы посмотрите сами, Людмила Петровна. Давайте я вас проведу. Он вернулся за профессором, взял ее за руку и уверенно направился в обход. Все немедленно двинулись следом, подписку ИПОВ и косясь на шороха, бросками гильзы, пытающегося определить точные границы аномалии. Водяной подвел Николаева к лицевой стороне блок в радиостанции и протянул руку, указывая на перемигивающиеся индикаторы. — Вот, пожалуйста, — констатировал он. — Лампочки светятся, стрелки двигаются, бликов нет. — Это... Абсолютно невероятно, твердо заявила профессор, вглядываясь в показания приборов. И тем не менее, я на это смотрю. Никита Владимирович, вы это видите? Оборудование работает без какого бы то ни было источника питания. Оно однозначно получает энергию от аномалии больше ниоткуда. И верхний вакуумник тоже запитан. Полагаю, что и нижний под напряжением. Степанов подошел к ней и остановился рядом, разглядывая... Невозможный с точки зрения традиционной физики феномен. «Крайне любопытно, какие процессы протекают сейчас там, внутри узлов, в электронных цепях. Я даже вижу частоту на дисплее передатчика». «Это я выставил», – Эйболит пригляделся к цифрам. «Когда мы проводили крайнюю попытку сеанса связи. Это старая аварийная частота службы безопасности РАУ. До катаклизма была официальной». Сейчас ее почти не используют. Вот она и осталась в памяти. Интересно. Он потянулся к своей портативной рации, выставил нужную частоту и нажал на тангенту, выходя в эфир. Два три четыре проверка. Два три четыре проверка. Она меня слышит. Он с удивлением ткнул рукой в отрабатывающие датчики амплитудно-частотных характеристик. Наш ретранслятор работает. «И куда он тебя... ретранслирует?» – поинтересовался медведь, переключаясь на старую аварийную чистоту, следом за инструктором. «Айболит медведю!» «Ого, как орет!» – Айболит поморщился, спешно понижая громкость приема. «Выходит, что в желтую зону. Качество сигнала-то максимальное, это точно. Как будто она совсем новая!» «Очень хочется верить!» то нижний вакуумник не внутри такой же штуковины, – нахмурился медведь. Иначе базу придется перепланировывать. И как бы в процессе этого чего не вышло. Он чистый, я первым делом проверил, – заявил раз. А давайте на границу с зеленой сходим. Может, теперь кабель-канал заработает. Сейчас туда идти – это гарантированное самоубийство. Стоящий у края крыши базальт кивнул на окрестности забитые мчащимися к новым территориям беснующимися стаями мутант. «Завтра сходим», — решил медведь, — «после обеда, когда зверьё хоть немного успокоится. А пока нам предстоит заняться дорожной разметкой. Раз, тающие вешки. И справочник по фэншуй. шуй Будем расставлять эстетично, чтоб глаз радовало».